Глава 27 Дело вот в чем. Солнце поднялось над горизонтом, когда я вошла в маленькую хижину. Я посидела у озера, обдумывая мельчайшие детали, представляя возможные пути. Я позвонила сыну и расплакалась, когда он сказал, что любит меня. Я позвонила бывшему мужу и улыбнулась, услышав его раздраженный голос. Теперь я находилась в шаге от того, чтобы сделать самый безрассудный выбор в своей жизни. Все сидели за крошечным столом в маленькой кухне и выжидательно смотрели на меня. «Мне обязательно отращивать крылья?» — спросила я. Как бы тщеславно это ни звучало, но мне не хотелось ходить в плаще до конца жизни. Это было серьезной проблемой. Ноздри мистера Тома раздулись. Во-первых, это не плащ. И это огромная честь. Может, хватит, вмешалась Ниф. Они выглядят нелепо. Ты должен признать это. Она перевела взгляд на меня и покачала головой. У представительниц рода маленькие и более аккуратные крылья, которые можно убрать. Женщины не меняют форму. «Сражения в небе не станут твоей сильной стороной, но горгульи, которых ты призовешь, разберутся с этим. Твои крылья будут видны только, когда понадобится тебе». Проблема была улажена. «Как мы это сделаем?» — спросила я. «Мы с Остином расчистим путь в дом», — сказала Ниф. «Оказавшись в доме, ты сможешь найти...» «Нет!» — мистер Том оголтел и замахал руками. «Я собиралась сказать магию, осел!» — парировала она. — Святые мария и Иисус, почему дом тебя выбрал? — О да, потому что есть ты, бросающаяся камнями защитница с одной молочной железой, — огрызнулся мистер Том. «Хватит — Хватит, — вмешался Остин, и в комнате тут же воцарилась тишина. Он провел рукой по волосам. — Это наша команда. — Больше у нас ничего нет. Джесс, значит, ты решила сражаться за дом. «Да, я хочу защитить его. Я не хочу бросать жизнь, которую выбрала. Я готова сражаться». Остин наклонил голову. «И ты готова принять магию?» «Скорее всего, да. Но мне бы хотелось самой выбрать, что из нее воспринять. Некоторые вещи кажутся слишком мрачными и жуткими. Я боюсь, что они изменят меня». «У тебя твердая воля, Джасинта», сказал мистер Том, кивнув мне. «Некоторые вещи, вроде крыльев, будут даром. Но если ты поверишь в себя, никакая магия не изменит тебя». Я прикусила нижнюю губу. «Что если я не совсем уверена, кто я?» «Ты уверена», — ответил Остин, «и хотя с нами были остальные, казалось, он сказал это только для меня». «Ты знаешь себя и понимаешь, чего хочешь». Иначе ты бы не стояла здесь, пытаясь заполучить то, ради чего большинство волшебников готовы убить любого. Я не знаю, что в прошлом заставило тебя сомневаться в себе, но, возможно, это было даже к лучшему. Те события сделали тебя той, кто ты есть сейчас. Когда я впервые увидел тебя, ты смотрела на мир широко открытыми глазами. Ты была готова к новой жизни. Теперь тебе лишь нужно обрести уверенность, и ты станешь... непобедима Остальные закивали. ноша нерешительности и неуверенности в себе рухнула с моих плеч. Я наконец-то почувствовала облегчение. Во взрослой жизни меня никогда и никто так не поддерживал. Обычно я поддерживала других. Я не знала, насколько это важно. Как приятно слышать слова поддержки, когда жизнь пытается сломать тебя. Неудивительно, что мой бывший муж достиг таких карьерных высот. Рядом с ним всегда был чемпион в деле поддержки. Теперь я жалела, что не полагалась на настоящих друзей, например, Диану. Мой путь привел меня сюда, и на этот раз у меня была поддержка. Какими бы странными ни были эти люди, у меня появилась команда. Впереди маячило очень странное будущее. Хорошо, я сделала глубокий вдох. Как нам попасть в дом?